«Чтобы здесь пройти, надо любить играть в лабиринты». Тяжело вздохнул он спустя три часа поисков. «Даже нормальных звериных троп нет. Одни куньи стёжки. Если навстречу попадётся движущаяся аномалия, недолго и вляпаться. Ни вправо, ни влево не уйти. Надо возвращаться, пока нам везёт. Тут ничего не найдём». Следующий квадрат отличался от предыдущего немногим. Все та же паутина со студнем, пара радиоактивных очагов и более широкие звериные трупы, в одной из которых им пришлось убегать от летающего магнита. На бегу раз умудрился заметить на тропе чистое ответвление, и отряд свернул туда под панический писк уипов. Магнит на узкую стежку не полез и прошел мимо, не отреагировав на близкое скопление оружейного металла. «Это что, лес магнитов, что ли?» – тихо возмущался раз. Глубоким дыханием успокаивая бешено колотящееся сердце. «Уже четвертый раз с начала поисков. Как они вообще здесь оказались? Им же в лесу неудобно. Магнит большой, он пространство любит. Барет какой-то. Ладно, еще на медвежьей тропе. Она здоровая. А тут кабанье. Как только он этих самых кабанов перед собой не пригнал». «Он кабанов не пригнал, потому что их здесь нет». Медведь несколько мгновений размышлял, после чего осторожно протянул красу руку, убеждая, что уи показывать не меньше двадцати сантиметров до ближайшей нити паутины. «Дай-ка свою карту!» Майор вгляделся в расчерченный на квадраты план местности, на котором карандашные наброски уже проверенных троп образовывали сложный узор и задумчиво переспросил. говоришь, магнит не любит узких пространств, но медвежья тропа для него подходит. «Ну как? Не то, чтобы подходит!» – поморщился раз, «Просто по ней ему двигаться проще!» «Если ты прав», – медведь вновь посмотрел на карту, – «то этот лес слишком густой даже для возникновения одного магнита, не то, что нескольких. Давай предположим, что все эти разы мы встречали один и тот же магнит. Он не может выйти из леса и плутает по широким тропам, как придется. Вопрос, Как он здесь появился? Возник на месте подземного входа, воскликнул Раз. Там должно быть достаточно пространства. Точно. Вокруг лес, дорогу, которая к нему вела, буреловом завалила. Она не могла быть сильно широкой. Ход ведь секретный. Согласен, кивнул здоровяк. Вот и смотри. Раньше мы видели его тут, тут и вот здесь. Он коснулся пальцем карты в нужных точках. «А эти квадраты мы уже осмотрели. Там пусто. Сейчас мы, соответственно, тут. Если магнит ходит только по медвежьим и кабаним тропам, и при этом кабанов мы ни разу здесь не встречали, можно предположить, что их в лесу уже нет. Он их выжил отсюда, либо со временем повыдавливал на медведя, и тот всех сожрал. Вспомни». Какие у того медведя длинные тропы? Здесь ему не хватает добычи, он вынужден далеко ходить. При этом мы ищем вход раз-два между выбросами и натыкаемся на магнит в четвертый раз. То есть, если бы мы бродили тут ежедневно, он с нами уже здороваться начал. Подходящих для него троп не так много. Глаза Расса лихорадочно заблестели, и он потянул карту из рук медведя. «Хотя бы одна из них должна выходить прямо к подземному входу. Нам не надо проверять все подряд, нужно искать только широкие тропы и проходить их полностью. Я на базе нарисую сетку широких троп, которыми мы уже ходили. Давайте пройдем эту тропу. Вдруг она приведет нас прямо ко входу». «Или в тупик, где нас магнитом и расплющит», – предположил здоровяк. «Без водяного ходить по тропе, над которой бродит аномалия, Эта мысль не вызывает у меня энтузиазма. Если кругом будет студень с паутиной, куда мы с тропы денемся? Если магнит ходит, значит другие аномалии на тропу не заползают, упрямился раз. То есть, да выбраться, по ней точно бегать можно. Главное, заранее узкие боковые стежки проверять, чтобы знать, где спрятаться можно. Это же не медвежья тропа, а кабанов тут нет. Давайте сходим, а? Коротко посовещавшись, тропу решили пройти. Двигались по ней почти час, постоянно опасаясь обнаружить приближающийся сзади магнит, и неожиданно вышли на целую просеку из перепаханной когтями красной почвы и вывороченных с корнем деревьев. «А вот и медвежья тропинка», – Мура протянул медведь, – «и следы свежие». Он подобрал несколько рваных, резиноподобных комьев. «Два часа назад прошел». «Вон туда!» – Медведь указал рукой направление. «Как раз в ту сторону, куда тебе не терпится, раз. «Он мимо подземного входа постоянно проходит?» – насупился молодой сталкер. «Иначе как бы магнит оттуда вышел?» «Нам надо по этой тропе пройти, и тогда мы его точно найдем!» «Медведя!» – уточнил майор. «Ты уверен, что это мы его найдем, а не он нас?» «Вход!» – обиженно заявил раз. «Он точно там, я чувствую. Надо обязательно туда сходить». «Раз, дружище, посолапого нам не убить», – покачал головой здоровяк. «Нас всего шестеро, пулей не возьмут, а гранатомет только один. Мы, конечно, можем сходить туда, понадеявшись на невидимки, но если он нас заметит просто глазами, то всем нам придет сам знаешь что» убежать от него невозможно, спрятаться тут негде. И что теперь делать, раз по них словно его лишили единственной радости в жизни? «Покопаемся на складе, Раф. Там был еще один РПГ-7», задумался медведь. «Маловато». «Надо на склад второго подсектора службы безопасности идти», вмешался Капкан. «Там были вампиры и Мон-200, и пластит нужен, чтобы фугас собрать». «Если все это сюда дотащим, можно попытаться медведя завалить, но и бы напугать, чтобы убежал». Он покосился на майора и на всякий случай уточнил. «Коля, это я не тебя имею в виду». «Прошлый раз во втором подсекторе СБ нас сперва чуть не съели, потом мы едва не вляпались, а напоследок рухнуло перекрытие, и нас не засыпало насмерть несколькими тоннами обломков исключительно случайно», вспомнил медведь. «Капкан, я правильно понял, о каком складе идет речь?» «Я найду, как туда попасть», — решительно заявил Расс. «Должен быть магнит!» — гаркнул Шорох, стоящий крайним в колонии, исполняя функцию тыльного дозора. «На нас идет!» Он бросился к остальным и отряд, не сговариваясь, рванул по медвежьей тропе. Шорох, оглядываясь на бегу с силой, швырял гильзы назад, целев воздух над краями тропы, пытаясь определить насколько широким был магнит. Пустота жрала гильзы с тихим чавканием, и сразу стало ясно, что не обойти с краю, не пропустить над собой аномалию не удастся. Магнит, попав на более широкую тропу, разрастался до ее габаритов. — Он разгоняется! — выдохнул шорох, ускоря бег. — Почуял нас! Быстрее! Ищите, куда свернуть! Но медвежья тропа не имела отворотов. Сбившаяся в плотную группу, шестерка людей бежала по красным клочьям, перепаханной когтями красной почвы, и уиповья глицов тревожно пищали, сообщая о смертельно опасной зоне, непрерывно тянущейся по обеим сторонам от тропы. Метров через тридцать тропа сделала поворот, затем изогнулась в другую сторону и запетляла среди нагромождений бурелома и разбитых катаклизмом деревьев. На частых поворотах магнит отстал, Но едва спецотряд перешел на шаг, как аномалия появилась вновь, ласково, но настойчиво теня на себя оружие. Бойцы снова бросились бежать, как вдруг Борелум впереди расступился, и тропа закончилась широким свободным пространством, посреди которого, безумно сверкая лишёнными зрачков желтыми глазами, замерла пара медведей. Увидев виде выскочивших на открытую местность людей, оба зверя яростно взревели и поднялись на задние лапы, принимая атакующие позы и мощные трезубцы лап блеснули выступившим на кетиновой чешуе свежим ядовитым токсином. Разбегущий первым замер как вкопанный, оказываясь в нескольких метрах от разъяренных мутантов, и расширившимися глазами смотрел на огромные желтые клыки в яростном оскале, брызгающей пенной слюной на двухметровой высоте. Появившийся позади майор сгреб молодого сталкера в охапку и рванулся назад к сбегающим с тропы бойцам. Люди бросились в рассыпную, уходя с линии медвежьей просеки, и взбешенные звери одновременно бросились в погоню за убегающими жертвами. Но не преодолевый двух метров, медведи остановились и попятились, издавая резкий недовольный визг. «Стороны!» – выкрикнул майор. «Сейчас магнит сойдет с тропы! Держаться у кромки леса!» Похоже, набравшая скорость иномалия выскочила на открытое место и по инерции поплыла дальше, двигаясь прямо на медведей. Мутанты почуяли смертельную опасность, развернулись и, не переставая издавать резкие визгливые крики, быстро заковыляли к противоположной стороне поляны. Там открытое место упиралось в высокую мощный насыпь, напоминающую бетонный каравай, разрезанный точно посередине. Верх насыпи имел толстое земляное покрытие, густо усаженное деревьями и кустарником, сливающимися с окружающим лесом. В центре среза Под толстым металлическим козырьком, поверхность которого покрывал заросший синий травой дерн, чернел огромный провал ведущего под землю входа. Оба медведя вбежали туда и исчезли в темноте. Майор поставил расы на землю, и оба, не сговариваясь, подняли вверх взгляды. Туда, где на венчающими бункер сине-желтыми верхушками деревьев возвышалась вдали белоснежная высотка гниц. Вот он негромко произнес молодой сталкер. «Подземный вход». Он оглянулся, рассматривая окрестности. «Теперь понятно, почему его не могут найти». Поляна, на которой располагался замаскированный вход под землю, когда-то была обнесена забором и густыми проволочными заграждениями, выкрашенными в цвета лесного камуфляжа. Единственные въездные ворота охранялись двумя невысокими бронированными сторожевыми будками – С другой стороны периметра имелась наблюдательная вышка, тоже закамуфлированная и вряд ли поднимавшаяся выше уровня леса. Но ударная волна катаклизма превратила окружающую местность в один сплошной завал. Стойки забора скомкало, вышку и будки сорвало с мест, расплющило и выбросило на дорогу, которая теперь находилась где-то под многотонным слоем бурелома. Проволочные заграждения перепахало, их обрывки торчали во все стороны по периметру поляны. И не было никаких сомнений в том, что сейчас, между гнутыми опорами забора и стойками для ягозы, паутины в десятки раз больше, чем когда-то было колючей проволоки.